Он родился, по-видимому, около 80-й Олимпиады, 460-й год до Рождества Христова, или в третьем году 77-й Олимпиады, 470-й год до Рождества Христова. Первое сообщение приводится Диогеном Лаэрцием от имени Аполлодора, второе же от имени Тросилла. Согласно Тенеману, Он родился около 71-й Олимпиады, 494-й год до Рождества Христова. Согласно Диогену Лаерцию, он был на 40 лет моложе Анаксагура и жил одновременно с Сократом. Он даже моложе последнего, если только он родился не в 71-ю, а в 80-ю Олимпиаду. А его отношении... Кабдеритам много писали, и Диоген Лаэрций рассказывает об этом много плохих анекдотов. Валерий Максим высказывает предположение, что он был очень богат, заключая это из того, что его отец кормил всю армию Ксеркса. Диоген сообщает, что он употребил свое большое состояние на путешествие в Египет и вглубь Востока. Последний однако не заслуживает доверия. Его состояние, как сообщают, равнялось 100 талантам, если под этим разумеют аттический талант, равнявшийся приблизительно 1000-1200 таллерам, то он мог на эти деньги во всяком случае уже довольно хорошо жить. Что он был другом и учеником Левкипа Это единогласно сообщают все авторы, и в особенности Аристотель, но нам не сообщают, где они жили вместе. Деген продолжает. «После того, как он возвратился из путешествий в свое Отечество, он жил очень уединенно, так как истратил все свое состояние, но брат принял его к себе, и он приобрел высокое уважение у своих соотечественников не благодаря своей философии, а благодаря нескольким предсказаниям. Но по закону тот, который растратил доставшееся ему от отца состояние, не мог быть похоронен в месте погребения родителей, чтобы не дать повода, Клевете и злоречию, а именно, будто бы он растратил свое состояние благодаря развратной жизни. Он прочел перед Абдеритами свое произведение о космосе. И последние поднесли ему за это пятьсот талантов, воздвигли ему на площади статую и похоронили его с великими почестями. Он умер. «Ста лет отроду». Что это также была абдеритская шутка, не думали, по крайней мере, те, которые оставили нам этот рассказ. Ливкип является создателем, пользовавшейся дурной славой атомистической системы, которая, возрожденная в новое время, признавалась руководящим началом разумного исследования природы. Если мы возьмем эту систему самое по себе, она, разумеется, окажется очень скудной, И мы немного найдем в ней, но мы должны признать большой заслугой Левкипа то, что он, как это выражается в нашей обычной физике, провел различие между общими и чувственными, или первичными и вторичными, или существенными и несущественными свойствами тел». Общее свойство в спекулятивном смысле означает, что телесное определяется понятием или что сущность тела на самом деле получает всеобщее определение. Левкип понимал определенность бытия не поверхностно, а спекулятивно. Когда говорят, что тело обладает данным общим свойством, например, формой, непроницаемостью, тяжестью, то представляют себе, что неопределенное представление тела есть сущность, и его сущность есть нечто другое, чем эти свойства. Но для спекулятивного понимания сущность и есть эти общие определения. Они, суть в себе сущие, или другими словами, представляют собой абстрактное содержание и реальность сущности. На долю тела как такового ничего не остается для определения сущности, кроме чистой единичности, но оно есть единство противоположностей, и единство этих предикатов составляет его сущность. Вспомним, что мы видели в алиатской философии бытие и небытие как противоположности. Только бытие есть. Небытие, в которое входит движение, изменение и так далее, не есть. Бытие еще не есть возвращающееся и возвратившееся в себя единство» подобно гераклитовским движению и всеобщему. Если подойдем к утверждению Парменида с той стороны, что в чувственное, непосредственное восприятие входят различия, изменения, движения и так далее, то можно сказать, что утверждение, будто лишь бытие есть, столь же противоречит видимости, сколь и мысли, ибо то ничто. Которые Элиаты упразднили, есть. Вспомним еще, что по мысли Гераклита, бытие и небытие суть одно и то же. Бытие есть, но небытие, так как оно едино с бытием, также есть. Или, иными словами, бытие есть столь же предикат бытия, сколь и небытия. Но бытие и небытие, выраженные как обладающие определением предметности или, иначе говоря, взятые так, как они суть для чувственного созерцания, являются противоположность между полным и пустым. Левкип высказывает это. То, что составляло истину у элеатов, он действительно объявляет сущим. Аристотель говорит, «Левкип и его друг Демокрит утверждают, что элементами являются полное и пустое, и называют одно сущим, а другое несущим. А именно полное и плотное есть сущее, а пустое и тонкое — несущее. Поэтому они говорят также, что бытие — не больше, чем небытие, потому что пустое существует так же, как и тело, и эти элементы – суть материальные причины всех вещей. Полное имеет своим первоначалом атом. Абсолютным, самостоятельно сущим являются, следовательно, атом и пустое. Это важное, хотя и недостаточное определение. Не только атомы, которые мы себе, например, представляем плавающими в воздухе, являются первоначалами, но и наличное между ними – ничто необходимо. Здесь, таким образом, впервые появляется атомистическая система. Что касается самого первоначала, то мы должны теперь указать подробнее, его значение и определение. А. Главным является единица. Для себя ⁇ бытие. Это определение представляет собой великое первоначало, которое до сих пор нам еще не встречалось. Парменид выдвигает ⁇ бытие ⁇ или ⁇ абстрактное ⁇ всеобщее. Гераклит ⁇ процесс. Определение для себя бытия принадлежит Левкипу. Парменид говорит, что ничто вовсе и не существует. У Гераклита существует лишь становление, как переход бытия в ничто и ничто в бытие. Переход в каждое из них подвергается отрицанию, но что оба просто находится у самих себя, положительное, как сама по себе сущая единица, а отрицательное, как пустое, это и есть то, что осознано Левкипом и стало у него абсолютным определением.